312. Матерь Агни-йоги Ушли мои земные силы, но тело света готово вострепетать по слову твоему, владыка. Да, силы земные могут уйти. При смерти тела они совсем его покидают. Прана, сила земная, уходит из тела. Но остается высшая четверица. насыщенной силой иного порядка — силой огня. И чем больше накоплено было его при на земле, тем ярче и активнее жизнь духа в надземном. Вопрос только в том, каковы кристаллы огненных отложений и каков характер огни. Разные бывают огни. Есть огонь творящий, огонь поедающий. Характер огней возжигается и утверждается при жизни на земле. Уберегитесь от выжигания черных огней. Ненависть, злоба, шестокосердие и прочие свойства подобного рода зажигают черные дымные огни. От их отложений в мире надземном освободиться трудно необычайно и очень мучительно это освобождение. Оберегитесь от низших огней.